Глава десятая. По заведённому обычаю, обедать он приехал домой. Новости какие-нибудь есть? поинтересовалась Лена. Особенных никаких, отозвался Николай. Разве что приезжал Павел, но он не ко мне, а за покупками. В своей маме он приобрёл у нас на рынке унты из оленьего меха. Завтра ведь праздник. Правда, что ли? притворно удивилась жена. Что же ты молчал столько времени? Завтра и поздравлю, ответил Францев. Если хочешь, могу и сегодня. Поздравь, попросила Лена. Можно даже несколько раз. А цветы можно и завтра. А пока можешь посмотреть, что народ пишет. В местном чате шло всенародное обсуждение самой волнующей за последние 2 дня новости, касающейся убийства Дробышева. Фиалка. Господа, никто не в курсе, как продвигается расследование убийства жителя нашего посёлка? Крокодил Додик. Может, стоит подъехать к нашему замечательному участковому, выкатить бутылочку Лонг Джона, глядишь, он и размякнет? Мэри Морстен. К сведению всех любителей дешёвой виски, наш участковый не пьющий. Крокодил Додик. Мы жаль, будь он пьющим, стал бы генералом. Луч света. Я не сомневаюсь, что Эдуарда убили извращенцы, с которым он был связан. Для большинства проживающих в посёлке он был просто соседом, с которым они здоровались, и никто даже не догадывался об обратной стороне его жизни, прямо скажем, тёмной стороне. Я знала, но молчала, но теперь поделюсь со всеми тем, что скрывал он и за что его убили. Дело в том, что пару лет назад я отправилась с подругой и её мужем на побережье Финского залива. Мы бродили вдоль воды, лёгкий бриз ласкал наши плечи, Барашки волн подкатывались к нашим ногам, и осторожно замирали. Так мы дошли до некоеева места, располагавшегося неподалёку от посёлка Дюны. Там был пляж, но мы смотрели только на водную гладь, над которой весело ласковое июльское солнышко. Но потом я обернулась на крики и едва не потеряла сознание от ужаса. Мамочки мои! Я стояла среди полностью обнажённых людей, мужчин, женщин, которые захлёбывались бесноватым смехом. А самое ужасное, что ближе всех ко мне стоял сосед по посёлку Эдуард. Я закричала от ужаса и стыда за всё это бесстыдство. Бежала, не глядя, просто куда глаза глядят. Вот так я узнала, что некто проживающий неподалёку является адептом секты бесстыжих извращенцев. Я потом долгое время не могла из дома выйти, чтобы не столкнуться с этим ужасным человеком. Фиалка «Какой кошмар! А сколько еще таких извращенцев живет рядом с нами?» Крокодил Додик. «Без паники, девочки. А что касаемо тебя, Светочка? Не знаю, с кем и куда ты брела по побережью, но на том замечательном нудистском пляже я тебя встречала регулярно. Эдика я там видел всего пару раз, и он сказал мне, что инициатором выездов на природу была его жена Ларочка. После того, как сделала подтяжку груди, надо сказать, удачно получилось». Видел-то мы нашу дорогую фиалку. Между нами цветочек так себе, на любителя. Фиалка. Гнусная ложь. Не было меня там. Меня вообще тошнит от голых мужиков. Голос выпиющего. Господа, не ссорьтесь. Вопрос о ликвидации этого позорного пляжа много раз ставился на заседании департамента по благоустройству. На сегодняшний день предварительно принято решение о выделении вне бюджетных средств на превращение этой помойки в респектабельную зону отдыха с бассейном, спортивными площадками и барной стойкой. Вход будет платным, и если кто-то хочет кому-то показать что-то, то пусть платит за такое сомнительное удовольствие. Дыкий ангел. А сколько будет стоить вход? Я почему интересуюсь? Если летом посещать культурное мероприятие восемь раз в месяц, то пара тысяч рублей за вход — это нормально. Но если прийти туда с девушкой, за которую придется платить тоже, то получается 32 тысячи в месяц. А если взять с собой две девушки, то это 48. А если вход будет стоить 4 тысячи на одного, то потом как же не объяснить, куда дел 96 тысяч, которые она отложила себе на новую шубу? Францов посмотрел на жену. «Кто такой Дыкий Ангел?» В жизни называет себя Стэном, а на самом деле зовут его Федор. Фамилия Блиок. Говорит, что системный администратор в крупной корпорации. Но вряд ли он вообще где-либо работает. Кому-то он рассказал, что когда-то дал в долг тысячу долларов, а потом устал ждать, когда вернут. По прошествии времени должник предложил отдать биткоинами, которые тогда только-только появились. Официальный курс был один к одному, но ему отдали за полтора. Потом, когда один биткоин стал стоить пять тысяч долларов, Федор их продал, и при продаже его в очередной раз попытались обмануть. Кстати, дом с участком ему отдали в порядке расчета по этой сделке. И Ауди Ку-7 тоже. «Какие-то сказки творятся вокруг», — удивился Францев. «Не было у человека ничего, и тут на него просыпались миллионы долларов, да еще дом вместе с внедорожником». А у нас дом откуда? шикнула Лена. Она обняла его и, и поцеловала. Кусень говоришь? переспросил Николай. Тогда я знаю, кто это. Одно скажу: человек должен где-то работать, а не рассказывать сказки про биткоины. Надо проверить, чем же он занимается на самом деле. И ещё и девочек собирается возить на нудисткий пляж. Он прошёл в столовую, опустился за стол и подумал, что жена, конечно же, права. Он возмущается, откуда у неработающего человека и машина, и дом, и деньги на жизнь, и на развлечения, а сам простой участковый живёт в доме, где можно обедать не только на кухне, а в отдельной столовой. А ещё есть комната для приёма гостей, и ещё лишняя спальня, чтобы оставить гостей ночевать. И второй этаж есть, где комнат не меньше. О чём ещё можно мечтать? «Сейчас-то Бог с ним», — произнесла Лена. «Весна уже». А на будущий год обязательно купим деткам унты. Они тёплые и непромокаемые. Ты не против? Полностью согласен, кивнул Николай. Они тёплые и непромокаемые. Купим унты обязательно. И детям мы тебе тоже. И не только унты, но и всё, что захотите, потому что я всех вас люблю. Он обнял жену и вдруг подумал, что купит что угодно и вообще всё отдаст, лишь бы это тёплое, прижавшееся к нему счастье было вечным. Он даже не хотел никуда уходить, хотел остаться дома, потому что завтра предстоял праздник. Но пришлось вставать и мчаться в Ветрогорск как раз из-за того, что завтра предстоял праздник, и кое-кто начал уже отмечать. Возле кафе Ромовая баба едва не случилась драка, то есть она произошла. Сцепились двое посетителей, но когда прибыл участковый, они уже сидели за одним столиком, как ни в чём не бывало. У одного был синяк под глазом, у второго садина на скуле. Они пили водку и, и негромко напевали «И снится нам не рокот космодрома». Францев подошел к стойке и спросил буфетчика, есть ли другие пострадавшие. Тот ответил, что пострадавших вообще нет, а эти двое поспорили на тему величины третьей космической скорости. Буфетчик извинился за ложный вызов и сказал, что с участковым очень хочет переговорить директор кафе. А поскольку у Ромовой бабы и вертолёта был один и тот же директор, вернее, директорша, Николай попросил набрать номер Красновой. Буфетчик набрал номер на своём аппарате и, услышав ответ, передал трубку Францеву. Варвара, что у тебя случилось? поинтересовался Николай. Ничего, но очень надо поговорить. О чём нам с тобой говорить, если ничего не случилось? Ничего не случилось, но может случиться. Товарищ подполковник, подъезжайте немедленно. Это много времени не отнимет. Краснова встретила его в зале ресторана, где было шумно и оживлённо, и предложила поговорить в её кабинете. Там был сервирован стол, посреди которого стояла бутылка французского коньяка. Если ты меня за этим пригласила, Варвара, то я сейчас сразу уйду, строго произнёс француз. Ты же прекрасно знаешь, что я никоем образом Так это же не взятка, это из уважения к вам и к полиции вообще, попыталась оправдаться Краснова. Просто мы здесь так воспитаны. Когда я маленькая была, то у нас в Ветрогорске был участковый Сутулкин. Взятек он не брал, но если ему какую закуску приносили, не отказывался. А поскольку у нас тут птицефабрика была и никакой другой промышленности, то все работали на ней. Яиц было в каждом доме завались. А вот Сутулкина и уважали. Кто десяток ему яиц всучит, кто два. Его жена потом на трассе стояла. В смысле, яйца продавала. Стоял столик, с которого жена Сутулкина продавала его яйца. В смысле, те яйца, которые ему давали благодарные жители. Табличка, соответственно, имелась, что яйца экологически чистые, без химических добавок, прямо из-под птицы. И по рублю за десяток их в лед брали. Десятков восемь-девять в день у нее уходила, то есть улетала. В магазине, если помните, по рубль тридцать. а у неё экологически чистые по... «Ты к чему мне это рассказываешь?» Варвара задумалась и вспомнила. «Сегодня как раз перед обедом мужик пришёл солидный. Не один, а с женой. Раньше его здесь не было. Выбрали лучший столик в уголке, тот, который вы всегда выбираете, когда ваше начальство приезжает. Начали заказ делать. Лиза их обслуживала». «Какая Лиза?» «Официантка, вы ж её знаете». Так и в этот момент мужику кто-то позвонил. Он ответил и сразу в лице переменился. И как начал кричать в трубку, ты кто такой, чтобы мне звонить? Кто тебе мой телефон дал, бычара конченый? Хочешь встретиться, так я тебе организую встречу с Господом Богом. Хотя ты ему не нужен. Я тебя в параши закопаю, а таких вонючих на небо не пускают. Так прямо и сказал? Буквально дословно. Елиза молодое и память у неё не дырявая. А потом и Алёна Сорокина подтвердила. Она всё то же самое слышала из-за стойки. Ну и что с того? А я знаю, но похоже, кто-то с кем-то кусок не поделил. Вы же знаете, что у меня трёхотки и я всякие речи слышала. Тут базар конкретный был. Судя по всему, тёрки не маленькие будут. А мужик этот выглядел очень солидно, и баба у него представительная. На чём они приезжали? На красной намарке. За рулём как раз баба была. Но что за марка, Лиза не поняла. Но разозлили того мужика. Он сразу встал и сказал, что ничего заказывать не будет. Лиза сказала, что они могут взять только что приготовленную пиццу или роллы. Этот мужчина махнул рукой и пошёл к выходу. Потом вернулся и положил на стол тысячную для Лизы. Вот такой расклад у нас. Лиза за смену не всегда столько имеет, а тут ни за что. Нежадный мужик, видать. Вот наша девочка и прониклась, сказала, что раз он такой добрый, то не хорошо, если ему опасность какая угрожает. Как они между собой общались? Спросил Николай. Имена называли? Конечно. Она называла его дорогой, а он её Берточкой. Девочки их не видели никогда прежде, наверное, не местные. Если только не из Ингрии. Но и тамошних мы почти всех знаем. Того парня, которого убили на днях, видели. Мы тут даже выясняли, кто мог его убить. Почти все решили, что это сделала его девушка. Она же моложе его лет на двадцать. На двенадцать. Какая разница? Ну, все равно она молодая. А тут мужчина при деньгах, с шикарным домом. Не было у него денег. И дом он продал. Ты бы у Сорокина и спросила, а она все про него знала. А кто ж тогда? Вопрос не ко мне. Францев посмотрел на дверь. Пойду я, происшествия будут. 8 марта у нас без происшествий не обходится, прямо как день десантника. В ВДВ из поселковых человек 20 или 30 служили, а драг 2 августа столько. Вот и сейчас празднуют бабы, а дерутся мужики. Зато другие дни нормальные, когда не убивают, согласился Францев. Он пошёл к выходу, но Краснова догнала его и всучила букет. Для жены твоей, шипнула она. Для Леночки. Повезло тебе с ней. Он не стал спорить, забрал букет. Потом почувствовал, что Варвара в карман его куртки суёт бутылку, но сделал вид, будто ничего не заметил. Букет он положил на заднее сиденье своей служебной Нивы, салон сразу наполнился ароматом орхидей, а бутылку коньяка Николай спрятал под пассажирским сиденьем. Вернувшись в служебный кабинет, Он отыскал в компьютере номер телефона участкового той территории, где была зарегистрирована гражданка Романова Елизавета Петровна. Позвонил ему, но никто не ответил.